Глава восемьдесят Главный герой. Так о ком роман? Об авторе узнаем миллион раз больше, чем о герое. В романе названы приятели Пушкина, Дельвик, Вяземский и другие. Не раз, хоть и намеками, сказано про ссылку. Всюду... Его пристрастия, мысли, чувства, воспоминания, вкусы, мечты. И все ярко и с подробностями. А у главного героя всего один приятель, выдуманный Ленский. Да и тот от нечего делать. Автор полон ума, юмора. Евгений же сухой, пустой. Есть некая побочная глава, называется «Отрывки из путешествия Онегина». Уважаемый читатель, помните ли, чем кончается путешествие Онегина? Почему-то все помнят начало Онегина, «Мой дядя» и так далее, и никто не помнит ни начала, ни конца путешествия, да и само оно в памяти людей почти отсутствует. Путешествие Онегина. Просто обман. Никакого Онегина там нет. Ни Онегина, ни Татьяны, ни приключений героя, ни его мыслей. Герой романа не завел на курортах Черного моря ни одного романа. За два года не написал Татьяне ни одной открытки. Там только Пушкин. Я жил тогда в Одессе пыльной. Я жил тогда в Одессе грязной. Я жил тогда в Одессе влажной. Я, я, я. И вдруг среди прогулок гулянок Пушкина торчат три строчки. Спустя три года вслед за мною, скитаясь в той же стороне, Онегин вспомнил обо мне. Дальше опять «я, я». Простите, это кто о ком вспомнил? Смешно. Выдумка вспоминает выдумщика. Персонаж вспоминает автора. Но разве так не бывает? Разве тварь не вспоминает творца? Буратино, например, часто вспоминал папу Карло. Не поддавайтесь на провокацию, и старый алкаш, и занозистая деревяшка равноправны, точнее, бесправны, ибо оба куклы в руках автора. Онегин вспомнил обо мне. Жаль, герой не написал автору письмо с брегов Терека на брега Невы, раз уж вспомнил, вот было бы чудо. Письмо Онегина Пушкину. Интересно, помянул бы он Татьяну хоть единым словом, а потом ответ автору-персонажу. Неужели этого нет вообще в мировой литературе? Есть романы, где рассказчик говорит с героями, например, бесы, но не переписывается. Онегин вспомнил обо мне. Это Пушкин спохватился, что пишет «Путешествие Онегина», а Онегин пропал, ни слуху, ни духу от него остались только Онегинская строфа. Формальный признак. Почему Пушкин не взял Онегина с собой? Вопрос серьезный, важный. Онегина там нет. Пушкин иногда вставляет для приличия прозаическое пояснение «Онегин посещает потом Тавриду», А дальше знаменитый пейзаж. прекрасный вы, брегата Вриды. Когда вас видишь с корабля при свете утренней Киприды, как вас впервые увидел я. Вы мне предстали в блеске брачном, на небе, синим и прозрачном сияли груды ваших гор, долин, деревьев, все узор разослан был передо мною. Киприда Вообще-то светит еле-еле. Это ж не Аврора. Заря. Не Гелиос и даже не Селена. Киприда, Венера. Она уже светила автору Валегии, а здесь просто ради рифмы. Однажды на брегах Тавриды, при свете утренней Киприды, отведать жареной Ставриды и вспомнить мартовские иды случайно довелось о мне, скитаясь в той же стороне. «Увидел я передо мною». Это все Пушкин, а вовсе не Онегин. Экспертом на нашей стороне выступает арифметика. В «Путешествии Онегина» про Онегина три строфы, а про Пушкина двенадцать. Ну и кто кого? «Онегин — фантом. Ни слова, ни дела». А Пушкин гуляет, ест устриц, пьет с друзьями, вспоминает любовное приключение. Путешествует Пушкин, а называется Путешествие Онегина. Так и весь Евгений Онегин не про Евгения Онегина, а про Пушкина. Местами автобиография, местами дневник. Куда, ради шутки и во избежание катастрофических скандалов и обид, вставлен двойник, кукла, лишенная ума, поэтического дара, светский щеголь, жуир, маска? Витаешь в облаках, а потом тебя с небес на землю спускает читатель. Что, Онегин? Маска Пушкина? Это все ваши домыслы. А где доказательства? Доказательство, как всегда, в арифметике для первого класса Штирлиц знал, что лучше всего запоминается последняя фраза От него и все мы это знаем В Онегине восемь глав Посмотрим, чем они кончаются Первая глава Шесть последних стров Пушкин написал о себе Вторая Три последних две важнейшие, третья одна последняя, четвертая одна последняя, шестая десять последних, четыре важнейшие, седьмая одна последняя, восьмая три последних. Из восьми глав ни одна не кончается словами Онегина, ни его мыслями не кончается им». Финалы семи глав из восьми. Автор оставил себе своим мыслям и чувствам. Финал пятый из технических соображений, отдан Ленскому. Вот последняя строка путешествия. И так я жил тогда в Одессе. Раздражают подсчеты. Но мы же не деньги считаем, а строфы гения. Пытаемся его понять. Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная. Пушкин. Да и такие ли еще бывают подсчеты? Уменьшительное имя «Таня» появляется в романе впервые после одиннадцати упоминаний полного «Татьяна». «Няня разбивает лед отчужденности» обращаясь к девушке как к Тане, трижды в строфе 17, один раз в строфе 18 и один раз в строфе тридцать С этого момента Пушкин назовет ее Таней тридцать три раза, что в сумме для всей поэмы составит тридцать восемь, то есть одну треть от чистоты обращений Татьяна. Набоков. Комментарий. Этот и ему подобные комментарии набокова невольно заставляют вспомнить Золушку. Анна. Запиши, мамочка, принц взглянул в мою сторону три раза, улыбнулся один раз, вздохнул один и того пять. Марианна а мне король сказал очень рад вас видеть один раз ха ха ха один раз и проходите проходите здесь дует один раз и того три раза лесничий зачем вам нужны все эти записи мачеха не мешай нам веселиться изверг марианна такой бал девять знаков внимания со стороны высочайших особ Кроме болезненного увлечения арифметикой, свойственного, увы, и нам, тут у Набокова есть еще кое-что, а именно безумная няня, разбивающая лед отчужденности. Как образовался этот лед между Дани и няней, которая растила ее с пеленок? Набоков не говорит. Если вам кажется, будто мы тут недостаточно почтительны к Набокову, То ведь и ему почтительность была чужда на одной из известнейших и отвратительнейших картин ильи репина где изображена дуэль между онегиным и ленским все смехотворно неверно включая позы и расположение противников а гилье которого никак не защищает хилый обрубок дерева стоит На линии Онегинского выстрела, сомневаюсь, что Великий В кавычках русский художник читал Роман Пушкина, хотя он, несомненно, видел оперу Великого В кавычках композитора, когда писал свою дуэль Онегина и Ленского. Как в опере, так и в картине, все оскорбительно для Пушкинского шедевра. Дуэлянты стоят, как два тупых манекена, выставив одну ногу вперед, демонстрируя латай Таи Камбри» — стройный стан французский и наведя друг на друга дуло игрушечных пистолетиков. У Ленского та же поза, что и у юного Пушкина, читающего свои стихи Державину, на другой нелепой картине того же художника. это постыдная мазня — Любовно воспроизводится во всех иллюстрированных изданиях сочинений Пушкина. Набоков. Комментарий. Набоков прав. Картина невозможно глупая. До да безобразия противоречит и роману, и дуэльному кодексу вообще.